Глава шестьдесят пятая. Храм Аванпост. Вало. Ротовые части Амаранта, которого вел по коридору болван-офицер, возбужденно щелкали. Неймодианец, снат или как-то так, проинформировал Амаранта, что его переводят на республиканский корабль для транспортировки на секретный объект, где его станут допрашивать. «Удачи с этим», — подумал Лампроид. «Он вонзит жало себе в горло, но Лорну Ди не предаст». Впрочем, в данный момент он понятия не имел, как сбежать. Его руки были скованы наручниками. Неймодианец был вооружен, на удивление, тяжелой бластерной винтовкой, а вели его через аванпост, кишащий джедаями. По крайней мере, на самом транспортнике дополнительных охранников не обнаружилось. Челнок стоял в открытом дворике храма. Само здание уцелело после бомбардировки ПНА-80. Кое-где виднелись следы спешно потушенных пожаров, а стены почернели от копоти, но главная постройка выглядела невредимой. Жаль. Хамарант бы хотел, чтобы это место сгорело. Возможно, когда у нас выбодится, то прилетит сюда и сам сотрёт его с лица планеты. Конечно, после того, как Ванзит клыки в вонючую шею Сната. Амарант отвлёкся, воображая себе, каким унижением он подвергнет джидаев, а особенно того проклятого угора, который облипил его своей мерзкой жижей. Капитан Снат, подождите. Ну что ещё? Амарант повернул один глазной стебелёк в том направлении, откуда они пришли, и увидел спешившую к ним группу джидаев. По крайней мере, ему показалось, что это джидаи. Двое были определённо в иудейских одеяниях, оба люди: один с бородкой, другой гладко выбритый, тогда как ещё двое были женщинами: талатианка со световым мечом на бедре и курана без какого-либо видимого оружия. Капитан повторил гладко выбритый, остановив неимодианцу, который в свою очередь велел лаборанту ждать. Лампроид подумал было, не уползти ли на утёк, но он знал, что до корабля добраться не успеет. Снат уложит его из своей проклятой винтовки. «Мастер-ман!» — с заметным раздражением произнес шеф охраны. «Я должен поскорее доставить пленного на транспорт!» «С этим придется повременить, капитан», — сказал Бородач, смирив Амаранта взглядом. «Есть кое-какие вопросы, которые требуют ответов». «Мне нечего сказать тебе, джедай!» — дерзко прошипел Амарант, поднимаясь во весь рост. Впрочем, это не произвело никакого действия на юную Курану, которая протиснулась мимо Сната и обратилась к нему напрямую. Ты не понимаешь. Твои дружки, кое-что похитили с моего корабля. Нет что такое, что можно превратить в ужасное оружие. Клэрен, пожалуйста, сказал бородатый, схватив её за руку. Курану вырвалось: "Нет, мастер Джиос, ставки слишком высоки. Если не гилы поймут, что они добыли, мы добыли победу" захохотал амарант. Взгляни на себя, мастер Геос, рожа в синиках, а твоё драгоценное одеяние всё в крови. Это вызвало реакцию, но не у Геоса, а у того, которого звали Манн. Судя по виду, Джидай внутри кипел от негодования. Хорошо. Таморант хотел, чтобы он почувствовал себя задетым, чтобы разъярился. Ярость вела к ошибкам, ярость вела к смерти. «Молчать!» — сказал Манн, и Амарант понял, что поймал его на крючок. «С какой стати мне молчать, а? Вы проиграли, джедай! Просто еще этого не понимаете, но поймете, когда вспомните, что мы сделали, когда вспомните, сколько погибло от рук шторма!» «Молчать!» Амарант вскрикнул, когда его с такой силой швырнуло о колонну, что камень пошёл трещинами, а наручники лопнули. Правда, сбежать он всё равно не мог. Он не был даже в состоянии дышать. Казалось, будто вокруг трахею сомкнулся кулак, выжимая из него жизнь. Манн шагнул вперёд, держа руку перед собой. Пальцы были расстопырены словно когти. Проси прощенье, процедил он. Проси прощенье. Но Амарант мог лишь хрипеть. "Элзер, пожалуйста", крикнул Джиос. Подбежав, он схватил этого маньяка за руку. Ман выбросил вторую и Джиос улетел, словно от отплюхи гомаранца. Капитан Снат вскинул бластер, но оружие было вырвано из его рук и отброшено в сторону. Туда же отправился и меч Талатианки. Женщина бросилась вперёд, но в следующий миг её голова резко дёрнулась вправо. Она упала и больше не поднялась. На ногах осталось стоять лишь Курану, которая протянула дрожащую руку к взбешенному джедаю. «Пожалуйста, не убивайте его!» — умоляющим голосом пролепетала она. «Нам надо выяснить, где искать Нигилов!» Снад за его спиной оскалился. «Она права, ман! Сделай это, и я доложу о тебе в совет джедаев! Ты никогда больше не наденешь это одея!» Невидимая рука ударила неймадианца в грудь, отбросив назад. Неплохо, просепел амарант. Из тебя бы получился хороший нигил. Давление на его горло усилилось. Назови мне координаты базы нигилов, прошептал ман, у которого с нижней губы капала слюна. Живо, или я сломаю тебе шею. Тут наконец Курану бросилась к Джидаю и замолотила кулаками. Прекратите! Если вы его убьёте, мы не сможем вернуть оружие. Ман поднял руку, но не для того, чтобы оттолкнуть её, а чтобы защитить лицо. Амарант почувствовал, что хватка ослабла, он мог двигаться. Он поднял хвост и ударил Джидая своим жалом. Ман отскочил и споткнулся о неподвижную телотианку. К тому времени, когда он выпрямился, а Марант уже держал Курану своими клешнями, опасно приблизив челюсти к её шее. Одно неверное движение, и я раскрашу этот дворик её кровью, вы поняли? Девушка, надо отдать должное, не пыталась вырваться, лишь тихо хныкала, чтобы он её не бил. Со мной ты в безопасности, прошептал Марант и пополз в сторону ожидавшего корабля. Кто ещё на борту? спросил он у Джедая, который так и стоял с поднятыми руками, поскольку не мог атаковать его, не задев женщину. Никого, прорычал Ман. Канвой ещё не прибыл. Так позаботься, чтобы он и не прибыл. К этому моменту они уже добрались до трапа. Отпусти женщину, и мы дадим тебе уйти. Амарант щелкнул клыками, что у его расы было ближайшим аналогом смеха. «Едва ли. Если я увижу хоть один вектор, она умрет. Понятно?» Плечи Манна поникли. Вот теперь он понял, что проиграл. «Угу». Они поднялись по трапу наверх. К урану служило живым щитом на случай, если Манн передумает. «Джедай» — не передумал. И как только оба оказались внутри, Амарант нажал на кнопку закрытия люка. «Пока!» — издевательски произнес он, и дверь захлопнулась. Амарант отшвырнул от себя девчонку. Та завизжала, но крик быстро оборвался, когда она споткнулась и ударилась головой о переборку. К урану осела на пол, но Амаранту было безразлично, умерла она или просто отключилась. Она свою роль сыграла. Теперь оставалось лишь убраться отсюда. Как думаете, он купился? спросил Эльзер, когда челнок на полной скорости вылетел из храма. Ты имеешь в виду до того, как он схватил Клерин? сказала Таи, стукнув его по руке. Ай! Извини, больно? Почему ты позволил ему увезти её? Выбора особо не было. Стеллен, который пришёл в себя после избиения, вмешался, разнимая драку. Эльзер не виноват. Мы должны были дать ему уйти. «С заложницей!» — сердито возразил Снад, ткнув пальцем в Элзера. «И зачем было так сильно толкать меня в грудь?» «Должно было выглядеть правдоподобно», — запротестовал Элзер. «Да уж», — Тай скрестила руки на груди, чтобы не стукнуть его снова. Клэрин выглядела особенно напуганной. «Вы не меняетесь. Продолжаете играть с чужими жизнями». Стеллан убедился, что его меч до сих пор в футляре. «Никто не играет». Уж точно не мы. А к тому же, сказал Эльзер, противопоставляя мрачному тону Стеллане свою, как он надеялся, обезоруживающую улыбку. Ты полетишь с нами спасать Клерин. Тай округлила глаза и ткнула пальцем себя в грудь. Я? С чего ты так решил? Эльзер ответил вопросом на вопрос. Давно последний раз летала на векторе?